Привалов переменил фраг на сюртук и все время думал о том, что не мистифицирует ли его Виктор Васильевич. «А я тебе вот что скажу!» — говорил Виктор Васильевич, помещаясь в пролетке бочком. «Если хочешь угодить маменьке, заходи попросту, без затей, вечерком. Понимаешь, по семейному делу. Мамонька-то любит в преферанс сыграть, ну ты и предложи свои услуги».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 Эти простые слова растрогали Привалова, и он с особенным чувством поцеловал руку у доброй старухи. Прежнее теплое чувство охватило его, и он опять был не один, как за несколько минут перед этим. Половина Марии Степановны на этот раз показалась ему особенно уютной. Все в ней дышало такой патриархальной простотой, начиная со старинной мебели и кончая геранью на окнах. Привалов невольно припомнил обстановку Агриппины Филиппьевны и Половодова, где все дышало фальшивой официальной роскошью. Все было устроено на показ. «А ведь я чего не надумалась здесь про тебя?» продолжала Марья Степановна, усаживая гостя на низенький диванчик из карельской березы. «И болен-то ты, и на нас-то на всех рассердился, и бог знает, какие пустяки в голову лезут». А потом и нестерпела. «Дай пошлю Витю, ну и послала, может, помешала тебе». «Нет, зачем же? У Лиховского ты тогда был?» «Нет». «Я так и думала, да Лиховского ли, легкое ли место, как отец-то наш тогда принял тебя. Горяч он стал больно».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 — Кто-то, пойди, Костя соскучился по тебе, ждет, не дождется. — Нужно еще сначала спросить Сергея Александровича, возьмет ли он тебя с собой, — добавила Верочка, гремя чайной ложкой. — Но ты, Радуга, разве можешь что-нибудь понимать? — огрызался Виктор Васильевич. Чтобы окончательно развеселить собравшееся за чаем общество, Виктор Васильевич принялся рассказывать какой-то необыкновенный анекдот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 — Он Зося, так ей все равно. Рассказывай, что душе угодно. — Да не ври ты ради истинного Христа! — упрашивала Мария Степановна. — Так она тебя и стала слушать. Не из таких девка-то. С ней говори да откусывай. — Мама, да Зося никогда и не говорит свитей. вмешалась в разговор Верочка. — Ведь он ей только подает калоши, да иногда сбегает куда-нибудь по ее поручению. — А ты когда же это к Лиховскому-то поедешь? — обратилась Марья Степановна к Привалову. — Долго уж больно что-то собираешься. Тоже вон на заводы не едешь. Тихий воз будет на горе! — с улыбкой отвечал Привалов.